Глава пятидесятая Терпение было вознаграждено. Агире раскололся. Культ Хамона пошел на нас войной. У них была одна цель — вернуть этот ключ. Им можно отпереть гробницу Карака, где, по легенде, заточен разрушитель. Аммониты не могут освободить его никаким другим способом. Несколько месяцев назад они выяснили, у кого хранится ключ, хотя о том, что он в Танфере, знали уже не один десяток лет. В течение трех десятилетий они засылали своих людей в город, и те проникали в ряды здешнего духовенства. В этом году одному из них удалось узнать, что ключ хранится вместе с мощами Террела. Лавари культа привели людей в Танфер. Начали распускать слухи, чтобы смешать нас с грязью и уничтожить. Они могли бы добиться успеха, но одна мелкая сошка переметнулась к нам. Этот человек рассказал мне все, что знал. Я попытался предпринять кое-какие шаги, но узнал, что иерархия наводнена предателями. Тогда я рассказал кое-что своей подруге. Он указал на Джилл. Я не знал, что ей известно, кто я есть. не знала ее связи с магистром перидонтом не знала о том что мой грешок известен моим врагам я обмолвился о своем информаторе при одном человеке и в результате покушение на мою жизнь и попытка украсть мощи и это дело рук ортодоксских монахов я обратился к единственному человеку которому я мог доверять он снова указал на жил Но я выбрал неудачное время. Она принимала своего приятеля из церкви. На мгновение его лицо исказило боль. Мне давно следовало бы задуматься, откуда у нее такая квартира? Еще одна пауза. Позднее она устроила мне убежище. Она настаивала, чтобы я доверился магистру Перидонту. Угроза ортодокской церкви означала угрозу всем Анитам. Я заупрямился. Она призналась, что же намекнула кое о чем Перидонту. Потому-то он так себя и вел. Я не уступал ей, пока не стало слишком поздно. Я разрешил поговорить с Перидонтом после того, как она обратилась к вам. Она надеялась, что вы сумеете защитить ее от людей, которые следили за ней, рассчитывая, что она приведет их ко мне. Она попыталась поговорить с Перидонтом, но тому не терпелось разобраться во всей этой истории самому, и он нанял вас, чтобы вы меня разыскали. Потом он допустил ту же ошибку, проболтался. Враг немедленно заподозрил, что моей подруге известно, где мощи. Агир решил, что объяснил все. Может и так, но из его речи никак не следовало, почему такой жгучий интерес был проявлен к моей скромной особе. Я сказал об этом. «Это я вам устроила», — призналась джил «У вас репутация везунчика, который способен разворошить любое осиное гнездо и при этом легко отделаться. Вы их испугали. Они решили от вас избавиться, просто на всякий случай. Но вы разделались с главарями шайки, которую они наняли, и они запаниковали». Все остальное – просто следствие. В самом деле? Объяснение отдавало безумием. Возможно, оно было безупречно с точки зрения людей, которые подвязаются в религиозном бизнесе. Вы утверждаете, что разрушитель действительно существует? И этот тип способен уничтожить мир, но не может самостоятельно вылезти из гробницы? Ну-ну. С таким же успехом можете засунуть его в мешок из паутины. Агиры посмотрел на меня, как на умственно отсталого или душевно больного. «Я знаю, что вы, священники, верите в шесть невозможных вещей ежедневно, до завтрака», — сказал я. «Некоторые из вас, во всяком случае. Я считаю, что большинство из вас, преуспевших на этой ниве, не верят в то, что проповедуют. Вы, конечно, никогда так не поступаете. убедите меня что вы человек честный и верующий хранитель. Гаррет. Я подумал, что покойник собирается отдернуть меня, чтобы я не слишком давил на агира Да, этот человек считает некоторые догмы полезной фикцией Он цинично манипулирует мирянами и тратит множество усилий, чтобы продвинуться по иерархической лестнице. Но он верит в своего бога и в его пророка. «Абсурд! Он умный человек! Как он может купиться на ерунду, полную противоречий и исторических несоответствий?» Агиро печально улыбнулся, словно подслушал покойника и пожалел меня за мою слепоту. «Ненавижу, когда священники так себя ведут, будто жалость, решающее доказательство правоты. Ты же веришь в колдовство?» Мои мозги были в лучшей форме. чем им полагалось при такой усталости. Я понял его довод. Я каждый день вижу колдовство в работе. Это абсурд, но я вижу конкретные результаты». «Вы, оказывается, принадлежите к тому типу людей, которых нужно зарубить, чтобы они поверили в существование мечей, мистер Гарретт», сказал Агира. «Я понимаю, такой тип мышления лучше, чем вы думаете». Вы воспринимаете идею символа? Вот вы говорите, что верите в колдовство. Самая суть колдовства – убедить, что символ – знак реальности и есть реальность. В этом же суть религии. Предположим, Террела никогда не было, или Террел был негодяем, которого кто-то безбожно приукрасил. В контексте символа И веры Террел, который жил на самом деле, не имеет никакого значения. Террел верующих – это символ, который должен существовать, чтобы удовлетворить потребность в нем огромного большинства человечества. Так и Создатель, оно, должен существовать потому, что нам необходимо его существование. Он был до нас и будет после нас. может быть она не соответствует вашему представлению о сущем тогда назовите его первоударом который привел время и материю в движение она обязан существовать потому что он нам нужен нам живущим в мире конкретных объектов и жестких форм не зависящих от нашей воли трудно постичь этот философский аргумент Наблюдатель неизбежно влияет на явление. В этом смысле Бог, каким бы именем его ни называли, есть. И он обязан быть таким, каким мы его себе представляем. Ано времен Террела отличается от Ано сегодняшнего. Ано Ортодоксов не похож на Ано, сынов Хамона. Но он существует. Он. это то, чем он был, и то, чем его представляют теперь. Вы следите за ходом моих рассуждений? И какой-то бесконечно малой своей частью «Ана» это то, чем представляете его лично вы. Я понял, что у служителей Бога всегда найдутся аргументы. Вы утверждаете, что мы создаем Бога в такой же степени, какой Бог создает нас? Вот именно! Точно так же мы получаем фрагмент Бога, называемый Разрушителем, который можно запереть в гробнице, хотя в его власти уничтожить весь мир. Он не способен выбраться оттуда, потому что никто не верит, что он может выбраться иначе, чем через открытую снаружи дверь. На самом деле, можете возразить вы, никто и не хочет, чтобы он оттуда выбрался, даже его последователи. Поэтому гробница остается запечатанной. Чересчур заумно, на мой взгляд. Я предпочитаю держаться убеждений что вы шайка жуликов. Я заключил свою речь ухмылкой, призванной намекнуть ему, что я заранее знаю, что он сейчас скажет. Огромное большинство людей тоже предпочитают держаться за привычные представления и символы. все это ни на шаг не приближает нас к решению символы не убьешь а мы должны расхлебать эту кашу пока сынки Хаммона не превратили танфер в поле боя да это так в реальности повседневной жизни вечная загвоздка первые короли сделали все возможное чтобы истребить коварного и жестокого врага уцелело лишь горстка семена давшие сегодня всходы. Но в наши дни такое решение невозможно, поскольку мы не в состоянии убедить представителей власти, что существует серьезная угроза. Опять символизм. Пока корона не поверит в угрозу, она не начнет действовать. скажите а как же трупы, валяющиеся по всему городу? Ну и что? Низшие сословия убивают друг друга каждый день. Я покосился на покойника. Кажется, наш разговор очень его забавлял. Старик, помнится, ты что-то рассказывал о мошеннике Локхере. Этот тип ни о чем подобном не упоминал? Он не знает, Гарретт. Ему не приходило в голову, что причиной всему могут быть циничные манипуляции людьми и их верой. Хотя он сам в какой-то мере грешит тем же. не Здесь нет никакого противоречия. Не торопись протестовать. Помнишь, я говорил о кошмаре, обретшем жизнь, потому что в него поверили слишком многие? тоже же сейчас утверждает хранитель. Мошенник придумал бога, чтобы манипулировать людьми. Люди создали этого бога своей верой. А Гир прав. Эта тварь сидит в гробнице. Ее можно освободить, она способна уничтожить мир. Это плод воображения, который обрел жизнь. Теперь он управляет мошенником, который его придумал, и заставляет его разыскивать ключ. Но чтобы покончить с этим, ты должен найти мошенника и уничтожить его. «Ну ты даешь!» Я глянул на Агире и джил Покойник позволил им нас подслушивать. джил выглядел растерянной, а Гиры просто испуганным. «И как, по-твоему, я должен с этим справиться? Как можно покончить с Локхером, если даже смерть не способна его утихомирить?» «Мы обсудим этот вопрос позже. Ты слишком устал, чтобы действовать». не говоря уж о том, чтобы думать. Я поразмыслю над способом, пока ты будешь спать». «Ну, просто душка».